Посещение Пушкиным университетом и спор его с Коченовским о слове о полку Игореве. Разговор был крупный, и тогдашний студент-очевидец, перемышельский, передавал мне, что Пушкин показался студентом очень похожим на обезьяну, и что один из них по поводу спора тут же экспромтировал. «Мопса старая вступила с обезьяной в страшный спор, утверждала, говорила» что песни игорева вздор обезьяна строит рожи просит факты указать моб сорвется вон из кожи и не может доказать ефремов кто тебе говорит что я у баратынского не бываю я и сегодня провожу у него вечер и вчера был у него мы всякий день видимся На днях был я приглашен Уваровым в университет. Там встретился с Кочановским, с которым, надо бы на тебе сказать, бранивались мы, как торговки на вшивом рынке. А тут разговорились с ним так дружески, так сладко, что у всех предстоящих потекли слезы умиления. Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься. Это непременно нужно во всяком благоустроенном семействе. Докажу после. На днях был я на бале у княгини Вяземской. Тут была графиня Сологуб, граф Пушкин, Владимир, Аурора, Аврора Карловна Шернваль, ее сестра, графиня Эмилия Карловна Мусина-Пушкина и Натали Урусова. Я вел себя прекрасно. Любезничал с графиней Сологуб с теткой, само собой, и уехал ужинать к Яру, как скоро бал разыгрался. Дела мои идут своим чередом. Мне пришел в голову роман Дубровский, я, вероятно, за него примусь. Но пока мист голова моя округом идет при мысли о газете, как-то слажу с нею. Пушкин, Наталья николаевне пушкиной конец сентября 1832 года из Москвы. Секретно. Чиновник десятого класса Александр Сергеев Пушкин из Санкт-Петербурга прибыл ныне сюда в Москву и остановился в Тверской части в доме Обера в гостинице Англия, за коим и учрежден надзор полицмейстер Миллер. Пушкин был недели две в Москве и третьего дня уехал. Он учится по-еврейски намерением переводить Иова, и намерен как можно скорее издавать русские песни, которых у него собрано довольно много. Киреевский Языкову. 12 октября 1832 года. Секретно. Состоящий под секретным надзором полиции отставной чиновник 10 класса Александр Пушкин, квартировавший Тверской части в гостинице Англия 16-го числа сего месяца выехал в Санкт-Петербург, за коим во время жительства его в Тверской части ничего предосудительного не замечено. Полицмейстер Миллер. Александр возвратился в Петербург. Он приехал из Москвы с мучительным ревматизмом в правой ноге, но, несмотря на это, возится с переборкой на новую квартиру. Пушкина? Мать поэта Павлищевой и Льву Сергеевичу Пушкину. 20 октября 1832 года. 19 октября была лицейская сходка годичная, нелюдная. Корф, комовский Корнилов, Стевен, Пушкин, Яковлев, Ильичевский, Донзас. Итого 8 человек. Собрание было у Ильичевского. В квартире женатого брата его пушкин говорил довольно милые стишки, поминали старину поминали отсутствующих умерших энгельгард матюшкину 23 октября 1832 года ревматизм разыгрался у него в ноге еще до выезда из москвы и судя по письму александр страдает ужасно Снаружи нога как нога, ни красноты, ни опухоли, но адская внутренняя боль делает его мучеником, говорит, что боль отражается во всем теле, да и в правой руке, почему и почерк нетвердый и неразборчивый, который на силу изучил, читая более часа довольно длинное, несмотря на болезнь сына послания.